Самым трудным в ее профессии для Эйвери всегда была беспристрастность и единственной важной составляющей журналистского ремесла, который она никак не могла владеть. Интерес и способности к профессии она унаследовала от отца, но его способность, не учитывая человеческий фактор, ей не передалась.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 пока Мэнди не запросила есть. Тогда Эйвери поручила ее Моне. В пять часов она приняла ванну, потом заняла с макияжем, одновременно хватая куски тарелки, которую Мона принесла ей в комнату. Волосы она уложила с помощью мусса. Они все еще оставались короткими и выглядели эффектно, но уже не столь броско, как прежде. Во всяком случае отросли достаточно, чтобы она могла их укладывать. Элегантную и слегка вызывающую прическу она подчеркнула парой серег с бриллиантами. Без четверти семь, то есть за пятнадцать минут до назначенного времени, она была готова. Она стояла в ванной и доставала с полки флакон духов, когда вошел Тейт. При его внезапном появлении она остолбенела. Он обычно спал на раздвижном диване в кабинете, смежном с ее спальней. Дверь между комнатами всегда была закрыта и заперта с его стороны. Кабинет был выдержан в строгих, естественных тонах, что придавало ему сходство с джентльменским клубом. К нему прилегала небольшая ванная комната, раковина, в которой была не больше плевательницы в кабинете стоматолога,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 Польщенная тем, что ее усилия оказались не напрасными, Ривери повернулась к нему и развела руки в стороны. «Нравится. Платье? Платье потрясающее. А счет от Фрост Бразерс будет еще более потрясающим». Она знала, что платье действительно сногсшибательное. Черная, полупрозрачная ткань с блестками